ЧАСТЬ ПЯТАЕ СЕМЬ ДНЕЙ ЭПИЗОД 52. УЛИЦА ЙЕНС-ГЕЛЬКЕС-ГАТЕ. ДЕВЯТОЕ МАРТА ДВУХТЫСЯЧНОГО ГОДА Привет, это автоответчик элен и Хельге. Оставьте ваше сообщение. Привет, Эллен, это Харри. Как ты слышишь, я пьяный и прошу за это прощение, правда. Но если бы я был трезвым, я бы тебе сейчас не позвонил. Это ты, наверное, понимаешь.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 Мы предполагаем, что все эти повреждения нанесены одним и тем же тупым предметом. Доктор Бликс установил, что смерть наступила между одиннадцатью и двенадцатью. Ты выглядела как будто... Я... Подожди минутку. Прости. Так вот, следственная группа нашла десятки различных отпечатков обуви на тропинке и пару снегу возили тебя. Но эти последние растоптанные и затерты, вероятно, чтобы скрыть улики. Никаких свидетелей пока не объявилось, но мы, как обычно, обрабатываем дома по соседству. Некоторые окна выходят на реку, и Крипас считает, что, возможно, кто-то что-то видел. Но, по-моему, это почти невероятно. Ведь как раз с десяти сорока пяти до без четверти двенадцать по шведскому телевидению шел повтор шведского последнего героя. Шутка.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 Мы послали кровь на анализ, а шапку на экспертизу на предмет наличия частиц волоса, кожи. Если волосы у этого парня не выпадают, будем надеяться, что хоть перхоть у него есть. ха ха Ты ведь не забыла еще Экмана и Фрисона? Больше ключевых слов у меня пока нет, но дай мне знать, если что надумаешь. Так, я ничего не забыл?